стечение счастливых обстоятельств, дало ему славу, и эта слава в течение трех веков ложилась тяжким грузом на его память. То, что Куба вовсе не полуостров, как думал Колумб, экспедиция Себастьяно Акампо доказала в 1508 году. На карту лег длинный, похожий на язык птицы, остров. Два года спустя на восточном берегу Дарьенского залива, возникает первая испанская крепость в Южной Америке, Сан-Себастьян. Новая Андалузия, северная приморская полоса Колумбии и Золотая Кастилья, Карибские берега Панамы и Коста-Рики, становятся важными центрами притяжения в заморских землях. Тремя годами позднее наступает звездный час Васко-Нуньеса де Бальбоа. С кучкой авантюристов, Он направляется из Золотой Костилии от залива Ураба на запад и, проплыв примерно полтораста километров, сходит на берег. Три недели продолжается путь по лесистым дебрям неведомой земли. Преодолевая болото, прорубая себе дорогу в густых зарослях, отряд Бальба упорно продолжает идти вперед. С одной из горных вершин испанский конкистадор видит широкий залив, а за ним безбрежное уходящее вдаль море. 29 сентября 1513 года Бальбоа торжественно объявляет текст грамоты, заранее составлен участвовавшим в походе нотариусом, и новооткрытое море, и земли, и берега, и гавани, и острова, со всем, что в них содержится владением Кастильской короны. Открытые земли именуются Индиями. Впрочем, испанцы будут долго еще так называть найденные здесь территории даже тогда, когда весь мир станет именовать их по-другому, вплоть до начала XIX века. Экспедиции следуют одна за другой. На поиски неведомых земель выходят десятки кораблей от Кадиса, Палоса, Лиссабона. Еще в апреле 1500 года португальский мореплаватель Педро Альвареш Кабрал, направляясь к Индии, несколько отклонился от курса, до сих пор идут споры, было ли это случайно, и вышел к берегам Бразилии, немного южнее тех мест, где почти одновременно с ним побывал Весентон Яниас Пинсон. С тех пор португальцы продолжают, и весьма энергично, свои плавания к земле Святого Креста. В набегах на новые земли принимает участие не только Испания и Португалия, весьма заблаговременно в 1494 году, разделившие по тордо договору сферы своих колониальных интересов, все, что лежало в 370 лигах к западу от островов Зеленого мыса Испании, к востоку Португалии, но и Англия, а немного позднее Франция. Через пять лет после Колумба Джон Кабот, тоже генуэзец, но на английской службе, пересек за 30 или 40 дней Атлантический океан и, держа севернее 50-й параллели, открыл Терру Приму Веста, вероятнее всего Ньюфаундленд, а может быть Лабрадор. Значительную часть побережья Северной Америки между 50 и 60 градусами северной широты в 1501 году исследовал португалец Кашпар Картириал. Флоридой цветущей назвал открытую им в 1513 году землю Хуан Понсе де в свое время участвовавший во второй экспедиции Колумба. Губернатор Пуэрто-Рико, он и не подозревает, что открытый им, как он думал, остров на самом деле полуостров, и, разумеется, не знает, что это первый уголок в Северной Америке, в котором развивается испанский флаг. Рослых, сильных, воинственных индейцев, одетых в звериные шкуры, вооруженных громадными луками и копьями, встретили здесь испанцы. Еще шло открытие новых земель, а испанская корона уже устанавливала жесткую систему управления и освоения захваченных конкистадорами территорий. Конкистадор – завоеватель, конкиста – завоевание. Одним из важных пунктов этих статутов было предоставление короне права на добычу золота или иных драгоценных металлов в заморских владениях. И уже с самого начала зверским образом повели себя захватчики по отношению к местным жителям. Распаленные слухами о несметных богатствах Эспаньолы, Кубы и других дивных земель, в Индии стекались бывшие солдаты, оскудевшие Дальго, а то и просто всякого рода проходимцы, составлявшие едва ли не основную часть всех этих завоевателей и колонистов.